Глава седьмая. Лицо Фольке посерело от страха. «Он... он мёртв?» Спросил он. Губы едва повиновались ему. «Мертвее не бывает», — грубо ответил Доминик. Он задрал рубаху на спине йоте, и все увидели глубокую колотую рану. Воротился Йене. «Лошади нигде нет!» «Верно, она убежала», — сообщил он. «Забудь о ней», — сказал Доминик. «Мы ее больше не увидим. Для них каждая лошадь на вес золота». «Идемте скорее отсюда!» Фольке зарыдал в голос. «Не скули! Сперва мы должны похоронить Йоти», — сказал Доминик. «Копать могилу нам некогда. Положим его сюда и засыпем камнями». Страшная картина. Всплыла в памяти Вильяму, запорошенная снегом земля. Холодное, безжизненное тело Эльдара Сварцкугена. Она вспомнила, как судорожно таскала камни. Слез у нее тогда не было. В сердце царила пустота. Та утрата оставила болезненный след в душе Вильяму, хотя Эльдар был ее почти что детским увлечением. Разве можно было сравнить ту влюбленность с огнем, который бушевал теперь в ее крови? Вильяму отошла в сторону, чтобы справиться с волнением, охватившим ее после слов Доминика. Только теперь Йенс понял, что случилось. Добряк не удержался от слез. Он громко всхлипывал, таская камни на маленькую площадку, которая показалась им подходящей для захоронения. От него не отставали все, даже Виллиму, хотя воспоминания о прошлом были для нее мучительны. Доминик бросил взгляд на ее угасшее лицо и сразу все понял. Он положил руку ей на плечо. ⁇ Одохни, Виллиму, мы справимся без тебя ⁇ мягко сказал он. Виллиму опустилась на землю, благодарная ему за такое участие. Доминик тоже вспомнил, как она шла по заснеженной равнине, где свирепствовала буря. Пальцы Велему были ободраны в кровь. Ей пришлось таскать камни, чтобы похоронить своего возлюбленного. Доминик стало тогда бесконечно жаль ее, а ведь она любила другого. Теперь она любит только его, хочет принадлежать только ему, а он не имеет права даже прикоснуться к ней. Сердце у него сжалось от боли. Как жестоко бывает жизнь. Ставить крест было некогда, но Доминик срезал толстый сук, вырезал на нем имя Йоти и воткнул в камни. «Вильему, прочти молитву», попросил он. «Я?» Вильему была испугана и смущена. «Ах, да, прости», пробормотал Доминик. «Он всегда забывал, что хотя они трое, он, Никлас и Вильяму, в одинаковой степени несли на себе печать людей льда, он и Никлас могли спокойно заходить в церковь и молиться со всеми, тогда как Вильяму что-то всегда удерживало от молитвы. Он сам прочел упокойную молитву, а отряд мог ехать дальше. Доминик приказал Янцу, который ехал теперь последним, связать себя веревкой с фольки. Но, и несмотря на это, Йенс без конца озирался по сторонам. Они ехали гораздо быстрее, чем раньше, но вскоре были вынуждены остановиться из-за темноты. В поисках места для сна Вильяму растерянно подошла к опушке поляны. «Нет», — сказал Доминик, — «теперь ты должна держаться ближе к нам. Иди сюда и ложись между Кристофером и мной». Вильяму с облегчением повиновалась ему. Все молчали, потрясенные смертью Йоти. Вильяму жалело, что была с ним так сурова, но как иначе могла она удержать на расстоянии мужчину, который готов был каждое её слово расценить как призыв. Теперь он уже никогда не будет очаровывать служанок и никогда не увидит красивых девушек с Моланда. «Это были они?» Выдавил у себя Йенни, давно мучивший его вопрос. «Да, это были вольные стрелки», — ответил Доминик. «Откуда они здесь взялись?» «Сам не понимаю, но они знают здесь каждую тропинку». Все молчали, но думали об одном. Сколько же времени вольные стрелки шли за ними по пятам? Каждый вдруг почувствовал себя маленьким, и беспомощным среди этих черных склонов. «Надо выставить дозор», — сказал Доминик. «Как только рассветёт, тронемся в путь». «Скорее бы рассвело», — произнес дрожащим голосом Фольке. «Неохота оставаться здесь даже лишнюю минуту». Все разделяли его страх. Вильяму прижалась к спине Доминика. Несмотря ни на что, она чувствовала себя счастливой. Но, ну, но, ну. строго предупредил ее Доминик. Я не это имел в виду. У нас тут как никак солдатский привал, а не спальня новобрачных. Вилиму чуть отстранилась от него, и все же они лежали совсем рядом. Доминик вызвался первым сторожить отряд, и Вилиму предложил бодрствовать вместе с ним. Однако Доминик решительно отказался использовать ее в качестве караульного. Одна она все равно не могла нести эту службу, а раз так, то разумнее было дать ей как следует выспаться и отдохнуть. Вильему не стало с ним спорить, но на лице у нее появилось присущее ей упрямое выражение, которое Доминик не мог видеть, поскольку лежал к ней спиной. Вскоре трое солдат погрузились в тяжелый сон. Вильяму тихонько пододвинулась к Доминику. Он молчал. Она пододвинулась еще ближе и приникла к его спине. Доминик напрягся и затаил дыхание. В душе у Вильяму затеплилась надежда. Немного выждав, она осторожно положила руку ему на грудь. Доминик лежал, не шелохнувшись. Вильяму тоже притаилась. Она чувствовала его дыхание на своей руке. Где-то вдали не то слышался, не то угадывался шум реки. Лес как будто замер Йенс повернулся на спину и захрапел Между ним и Кристофером лежал Фольке. Он дышал тяжело, с посвистом. Виллиму забыла о подстерегающей их опасности. Сейчас она могла думать только о Доминике. Чтобы получить как можно больше тепла от его тела, она прижала свои колени сзади к его ногам. «Чем не брачная ложа?» — с иронией подумала она. Теперь между их телами не было ни малейшего зазора. Доминик дышал совсем неслышно. Рука Вильяму скользнула по спине Доминика и стала медленно, но упрямо вытягивать его рубаху из-под пояса. Так действуют опытные соблазнители, подумала она. Так же у себя Эльдар или Ети. Радость Вилиму внезапно угасла. Мысль об эльдаре и Йоте причинила боль. Неужели ей на роду написано приносить гибель каждому мужчине, который захочет ею обладать? Но, может быть, злой рок не властен над тем, кого она сама полюбит навеки? Вильяму сделала над собой усилия, чтобы отбросить тягостные мысли. Сейчас ей было хорошо. Она лежала подле Доминика, чувствовала его близость, прикасалась к нему. Тоска, снедавшая ее не один год, наконец была утолена. Рубашка Доминика постепенно, но неотвратимо выскальзывала из-под офицерского ремня. «Женщины так себя не ведут», — подумала Вильяму, но остановиться уже не могла. Она еле сдерживала смех. Взволнованный, радостный, возбужденный. Прижав руку к груди Доминика, она почувствовала, как пылает его кожа. Вдруг Доминик решительно убрал с груди ее руку. Вильяму была разочарована оскорблена. Разве он не отвечал только что на ее осторожные прикосновения? Или его любовь умерла? Он же когда-то так любил ее, даже прощал ей глупую влюбленность в Эльдара. Ведь он любил ее там, в сарае, когда они оба оказались в этом ужасном плену. Что же теперь с ним случилось? Может быть, он находит ее поведение недостаточно женственным? Она последовала за ним в Швецию, открыто призналась, что сгорает от страсти к нему. Но они же любят друг друга. Неужели она должна прибегать к женскому кокетству и уловкам, под маской равнодушия, скрывать свои истинные чувства? Вильяму отодвинулась от Доминика. Она испытывала стыд и обиду. Доминик лег на спину и подсунул руку ей под голову. Потом притянул Вильяму к себе. «Мы должны держать себя в руках», — сказал он. «Мне ничего не нужно. Я только хочу быть рядом с тобой. Я так давно мечтал об этом». «Знаю. Я тоже тосковал по тебе. Но мы не должны поддаваться искушению. И ты знаешь, это не хуже, чем я». «Но ведь здесь мы все равно не нарушим запрет». «Мы же не одни!» Хрипло прошептала она. «Ты права. Спи. Я усну, когда тебя сменит другой караульный, а сейчас я хочу наслаждаться твоим теплом, и не больше. Мне так хорошо с тобой, Доминик!» Доминик не ответил. «Может, ему вовсе не так хорошо, как ей?» «Или?» Эта догадка взволновала ее, Ну конечно, он изнывал от желания и боялся пошелохнуться. Вильему хотелось верить, что это так. Как жаль, что в этой кромешной тьме она не могла видеть его лицо. От счастья ей хотелось и плакать, и смеяться. Она подавила рвущийся из груди смех. Вильему боялась дышать, чтобы не нарушить очарование. Голова ее покоилась на руке Доминика. Его пальцы перебирали ее волосы. Вдруг он поднял вверх свободную руку и на фоне ночного неба сделал пальцами несколько странных движений. «Что это?» — шепотом спросила Виллиму. «Тайна. Заклинание людей льда?» «Нет. Заклинание Доминика». Виллиму с трудом сдержала смех. Она должно сделать тебя неуязвимым перед женскими чарами?» «Нет». Оно должно навечно продлить это мгновение. Улыбнулся он. Время благодаря ему замрет. Остановится. Вильяму вполне удовлетворил такой ответ. Доминик опустил руку. Какое блаженство лежать, прижавшись головой к плечу Доминика. Вильяму всем телом ощущало его глубокое дыхание, прикосновение его подбородка к ее волосам. От ямки у него на шее шел теплый, приятный запах. Рукавильему вновь легла ему на грудь. Потом скользнула по ткани рубахи, прикоснулась к горячей коже. Может, еще не все потеряно? С замирающим сердцем она осторожно пошевелила пальцами густые волосы у него на груди. Доминик порывисто глотнул воздух. «Вильяму, не делай этого!» — прошептал он. Однако на этот раз не оттолкнул ее руку. Он даже повернулся к ней, правда, при этом поджал колени так, что между ними словно пролегла непреодолимая пропасть. «Вильяму, дорогая, ты только все усложняешь». «Почему же?» — спросила Вильяму, будто не понимая, о чем он говорит. «Ты сама все прекрасно знаешь. Неужели ты не догадываешься, какую изнурительную борьбу с самим собой мне приходится выдерживать? Или я, по-твоему, из камня?» «О, нет, ты не из камня», — шепнула Вильяму, довольная его признанием. «У тебя горячая, нежная кожа и крепкие мышцы, и я задыхаюсь от страсти лежа рядом с тобой. Но если ты считаешь, что я пренебрегла девической стыдливостью, и веду себя неподобающим образом, то, значит, ты ничего не понимаешь, и нам больше нечего сказать друг другу. Я все равно не смогу тебе объяснить, как безгранично доверяю тебе и каким близким человеком ты стал для меня». Доминик сделал резкое движение и взволнованно заговорил. «Вильяму, прошу тебя, будь справедлива ко мне и постарайся понять, что я сейчас чувствую». «Своими сумасбродным поведением ты возложила на меня тяжелое бремя подавлять свои чувства, быть сдержанным и хладнокровным. И ты не сомневаешься в том, что я все это выдержу. Но ты не знаешь, каких нечеловеческих усилий мне стоит обуздывать самого себя. Так пощади меня хоть теперь, не подвергай еще более тяжким испытаниям». «Прости, Доминик». «Вильяму сдалась». Но ты не совсем прав. Если я и подвергала тебя испытаниям, в этом не было злого умысла. Просто я сама не совладала со своими чувствами. Сколько месяцев нам пришлось жить в разлуке? Сколько лет? И все ради того, чтобы я поняла печальную истину. Мне нужен только ты и никто другой. Жизнь без тебя не имеет для меня смысла. На что она мне? Вот и я кинулась следом за тобой, пренебрегая условностями, не щадя женской стыдливости. У меня была одна цель — вымолить у тебя хотя бы одно объятие. Я мечтаю родить от тебя ребенка, который, возможно, станет причиной моей смерти. Больше я ничего не хочу. Молчи. Я припомню все, что ты мне уже говорил. Ты не хочешь рисковать моей жизнью, и тебе тяжко будет воспитывать ребенка, на котором будет лежать проклятие нашего рода. Но разве у нас обязательно должен быть ребенок, Доминик? Неужели нет средства этого избежать? Среди сокровищ людей льда хранятся средства, способные убивать плод. Но я не смею рисковать. Я слишком люблю тебя, Вильиму, и смирился с тем, что мне придется отказаться от, от тебя, лишь бы ты жила на свете». Представь себе, что будет, если ты умрешь. Как мне тогда жить? Небеса померкнут, цветы завянут, море скует вечным льдом. Жизнь для меня остановится. Пойми это. Вильяму сделалось серьезной. Я верю, что ты любишь меня. Больше уже в этом не сомневаюсь. Возможно, только ради этих слов Я и последовал за тобой в самое пекло войны. Мне нужно было убедиться в том, что ты меня любишь. Иначе меня терзали сомнения. Ведь ты уехал, не сказав мне на прощание ни слова. Я поступил, как мальчишка. И потом не раз горько сожалел об этом. Они умолкли. Оба постепенно возвращались в настоящее. Ущелье. Ночь. Вольные стрелки, затаившиеся где-то в темноте, словно хищные птицы. Суждено ли им вырваться из этой теснины? Стоит ли сопротивляться любви, если их все равно ждет смерть? Это была опасная мысль, дьявольское искушение. Оба, не сговариваясь, готовы были уступить соблазну. — Нет, — сказала Вильяму. «Теперь ты оказалась сильнее, чем я», — улыбнулся Доминик, и в голосе его прозвучала грусть. Время тянулось медленно. Из горных склонов не доносилось ни звука, кругом не было ни души. И все-таки каждый в отряде понимал, что где-то поблизости их подстерегает смерть. Йенс сменил на посту Доминика, Теперь Доминика и Вильяму могли немного поспать. Они уснули, повернувшись друг к другу спиной. Но когда забрезжило утро, они уже лежали лицом к лицу, и колени Доминика были плотно прижаты к коленям Виллиму. Нежное объятие, в котором они слились, защищало их от ночного холода. Доминик проснулся первым. Это невольное объятие испугало его. Вильяму открыла глаза, когда Доминик осторожно снимал с себя ее руки. В отличие от него, она не видела причины для беспокойства, ведь ничего не случилось. Ее невинность надежно охраняли бесформенные драгунские штаны, и видеть их объятия никто не мог, все спали мертвым сном. «Спали?» Доминик и Вильяму разом сели, охваченные страхом. «Ночь еще не кончилась», но было уже достаточно светло, чтобы они могли продолжить свой путь. Все ущелье было окутано туманом, поднимавшимся от реки. Начали просыпаться птицы, но драгуны спали беспробудным сном. Страшная догадка одновременно мелькнула и у Вильяму, и у Доминика. Доминик вскочил и начал одного за другим расталкивать своих солдат. Йенс со стоном потянулся. Слава богу, он был живой. Фольке тоже. Сперва он отбивался и бормотал, прося оставить его в покое, но потом все-таки открыл глаза. Кристофер проснулся сам. Его разбудила поднятая Домиником возня. «Слава богу, все живы!» прошептал Доминик, и вдруг его охватил гнев. «Кто из вас заснул на посту?» Это чудо, что мы еще не стали покойниками. Солдаты пристыженно переглядывались. «Я свое честно откараулил, а потом разбудил Фольке», медленно проговорил Йенс. Фольке испуганно кивнул. вот меня никто не разбудил», — с упреком сказал Кристофер. «Я всю ночь проспал, как убитый». Все взгляды устремились на Фольке. «Верно, я уснул», — еле слышно проговорил тот. «Скотина! Олух!» — взревел Доминик. «Не кричи на него!» — вмешалась Виллиму. «Ничего удивительного, что он уснул. Мы все были без сил. К счастью, ничего дурного не случилось». Круглые, прозрачные глаза Фольке глянули на нее с благодарностью. Все понемногу успокоились и уселись кругом, чтобы доесть остатки черстого хлеба. «Скоро мы выберемся отсюда, осталось совсем немного», — постарался утешить всех Йенц. «Зря мы придумываем себе всякие страхи. Не Небось какой-нибудь одинокий бродяга соблазнился лошадью Йоти и убил его. Украл лошадь и был таков». «Дай бог», — отозвался Доминик. Может и правда это был один человек. Заметил наш отряд и притаился в кустах. А потом напал на того, кто ехал последним, чтобы завладеть лошадью. Послышался вздох. Это был Фольке. Его отпустил страх и чувство вины. Помимо проспавших дозорных, у Доминика появились другие тревоги. Он заметил, что для Йенца в их маленьком отряде теперь существовал только один человек. Робко и виновато он пытался украдкой поймать взгляд Виллиму. В его глазах горела наивная юношеская страсть. Хуже всего было то, что Виллиму тоже обнаружило это. Как она к этому отнесется, думал Доминик, не без чувства ревности. Йенс был большой, добрый, его славное лицо светилось кротостью и преданностью. Виллиму сжигал тот же огонь, что и Доминика но Доминик не имел права ответить на ее страсть. Что, если утомленные желания заставят ее, вопреки здравому смыслу, броситься к другому? Эта мысль была невыносима. Доминику было тяжело, но он понимал, что придется поговорить с Йенсом, попросить его скрывать свои чувства. Впрочем, Доминик не верил, что Йенс способен на дерзость по отношению к Вильиму. Этот крестьянский парень отличался покладистостью и знал свое место. Кроме того, печальный опыт научил его не рассчитывать на успех у девушек. Ну, а если ему все-таки покажется, что у него есть надежда? В Йенсе дремали мощные силы. Никто не знал, как долго сможет он удерживать бурлящую в нем страсть. Лучше поговорить с Вильяму и предупредить ее, чтобы она не играла с огнем. Однако... Подумав, Доминик отказался от этой мысли. Виллиму слишком сочувствовал всем несчастным, слишком их жалело. Кристофер встал. «Надо бы взглянуть на лошадей», — сказал он. Накануне вечером они привязали лошадей среди деревьев, там, где трава была особенно высокой и сочной. Кристофер ушел, остальные сидели, погрузившись в свои мысли. Йенс украдкой бросал на Вильяму нежные взгляды, а Фольке беспрестанно сморкался. Присутствие Вильяму словно огнем опаляло Доминика, хотя они сидели поодаль друг от друга. — Лошади исчезли! — раздался возглас Кристофера. — Все вскочили. — Ты в своем уме! — крикнул Доминик. — Клянусь вам, господин лейтенант! По испуганным глазам Кристофера Они видели, что он говорит правду. Надеясь на чудо, они бросились к тому месту, где были привязаны лошади. Ни лошадей, ни сбруи. Лишь примятая трава говорила о том, что они здесь были. «Дьявол!» – взревел Йенс. У Фольки от страха началась секота. Лицо Доминика стало неподвижным, как маска. Что касается Вильяму, ее заботила только судьба лошадей. «Надеюсь, эти изверки будут хотя бы с ними хорошо обращаться», проговорила она, чуть не плача. «За лошадей не беспокойся, у вольных стрелков их так мало, что они каждую лошадь будут холить или леть. успокоил ее Доминик. «Все равно я буду тосковать по своей лошади», сказала Вильяму. «Если хочешь знать, мне мою тоже жаль». Это было замечательное животное, признался Доминик. Но сейчас мы должны думать о том, как спасти собственную шкуру и как нам теперь добраться до Эльмхульта. Отряд возвратился на поляну. Преодолеть последнюю часть пути и на лошадях-то было непросто, а без них. Особенно, когда вокруг рыскают хищные вольные стрелки. «Сядьте!» – приказал Доминик. «Будем держать совет!» А не лучше ли сперва покинуть это проклятое место? Заметил Кристофер. Нет, мы должны в первую очередь решить один важный вопрос. Все знают, зачем мы едем в Эльмхульт. Чтобы доставить туда ларец. Верно. А в Ларце лежат планы и документы о величестве короля Карла XI. Как известно, нам угрожает опасность угодить в руки вольных стрелков. «Но мы не безоружны, у нас есть мушкеты и ножи», — вмешался Ени. «Ты прав, и мы не применим ими воспользоваться, если потребуется. Но что будет с ларцом? Ларец ни при каких обстоятельствах не должен оказаться у них в руках. Это равносильно тому, чтобы отдать в руки врагу всю Швецию. У меня есть один план». Доминик заставил всех обступить его плотным кольцом и, понизив голос, заговорил. С нас сейчас не спускает глаз. Если мы закопаем здесь ларец, они заметят место и потом непременно выкопают его. То же самое они сделают, если мы закопаем ларец в любом другом месте. Все согласно кивнули. И все-таки лучше спрятать ларец здесь, чем вести его дальше с собой. Продолжал Доминик. Я решил поступить следующим образом. Вынуть из дворца документы, а сам ларец закопать. Это на время обманет вольных стрелков. Потом я спрячу бумаги под камнем в какой-нибудь расселине или в другом укромном месте. Только нужно успеть сделать это до того, как эта лесная нежить нападет на нас. План хороший, но, по-моему, все равно ничего другого не придумаешь. Заметила Вильяму. Кристофер был с ней согласен. Тогда сдвиньтесь еще теснее, чтобы они не видели. «Как я открываю ларец?» Велел Доминик. Четверо сгрудились вокруг него еще плотнее, и он попытался открыть ларец. Однако замок у ларца оказался крепкий, и сломать его было не так-то просто. «Попробуйте ножом, господин лейтенант», посоветовал Йенц. Под хлюпанье фольки он подсунул нож под крышку и нажал на него, как на рычаг. Замок поддался. Доминик услышал испуганный возглас своих солдат. Ларец был пуст. Доминик для верности перевернул его и потряс. Все были в недоумении. На поляне воцарилось гробовое молчание. Доминик первый сообразил, в чем дело. Почти одновременно с ним та же догадка озарила и Кристофера. «Это проделки капитана фон Левина», – произнес Доминик. «Точно!» — поддержал его Кристофер. «Мы давно заподозрили, что он сочувствует датчанам. Теперь мне все ясно. Те пятнадцать человек, которые он отрядил сопровождать вас, господин лейтенант, были за шведов». «Значит, он послал нас на верную смерть?» Почти шепотом спросила Вильяму. «Да, решительно и беспощадно», — подтвердил Доминик. Помните датский отряд, который нас преследовал, как только мы выехали из крепости? Да, они тогда нас здорово погоняли, сказал Йенц. И откуда они только взялись? И откуда они только взялись? Я думаю, капитан фон Левин все рассчитал заранее. Он одновременно уберег от осады крепость и разделался с нами, поскольку был уверен, что датчане перебьют нас, как мух. Проговорил Доминик. Так оно бы и случилось, если бы датский офицер, который осматривал Синовал, где мы спрятались, чудом не оказался нашим с Вильяму родственником. Но Йоти все равно погиб. Горестно напомнила ему Вильяму. Да, его жизнь на совести капитана фон Левина. Как бы на его совести не оказались и наши жизни. Капитан знал, что даже если нам удастся уйти от датчан, то здесь, во владениях вольных стрелков, «Нам все равно не сдобровать», — заметил Кристофер. «Этот негодяй нарочно загнал нас в ловушку!» Йенс был в бешенстве. «Попадись он только мне в руки! Я сперва охлощу его, как Борова, а потом изрублю в куски!» Никто не сомневался, что у Йенса рука не дрогнет, чтобы выполнить эту угрозу. «Не будем горячиться», — сказал Доминик. «Сейчас нам надо думать о другом, но потом мы позаботимся о том, чтобы капитан получил по заслугам. А пока наша главная задача – добраться до Смоланда и сообщить шведам о коварной измене капитана». «И желательно при этом уцелеть», – докончил за него Кристофер. «Я хочу домой!» – всхлипнул Фольке. Доминик поднялся с земли. «В путь!» сказал он. Пожалуй, ворец лучше взять с собой. Раз нам нечего прятать, не надо разжигать жадность этих живодеров и наводить их на мысль, будто мы унесли с собой что-то чрезвычайно ценное. Только теперь они поняли, насколько уверенным и сильным чувствует себя конник по сравнению с пешим. Виллиму крепко держалось за руку Доминика. Доминик приказал всем держаться поближе друг к другу. Это он мог и не говорить. Вряд ли кто-либо из военачальников мог похвастаться таким сплоченным отрядом. Они шли почти вплотную друг к другу, и Доминик все время чувствовал затылком тяжелое, испуганное дыхание Йенса. День еще не вступил в свои права, как их остановило новое препятствие. Бурная таяние снега этой весной смыло тропу в реку. Теперь вместо твердого дёрного под ногами у них чавкала липкая глина. «Здесь нам никак не пройти», — сказал Доминик, и Фольке жалобно застонал. «Замолчи, Фольке! Надо не стонать, а искать выход. Попробуем спуститься к реке и перейти на другой берег». «Но здесь такая крутизна!» — испугался Фольке. «Не умирай раньше смерти! Спустимся!» «Но ведь другие здесь проходили», — заметил Кристофер. «Может, попытаться пройти верхом?» Они подняли головы. Их окружали отвесные каменные стены. «Нет, здесь не пройти», ответил сам себе Кристофер. «Придется спускаться. Хотя, как мы потом поднимемся обратно, бог знает». Спуск оказался тяжелым. На склоне росли редкие ели. Люди цеплялись за них и каждый раз неохотно выпускали из рук ветки. Йенс вывихнул ногу ступив между двумя камнями, но старался скрыть это от других. «Либо он герой, либо представляется перед Вильяму», — подумал Доминик. «Вильяму, я обязан вывести ее отсюда живой и невредимой. Ни один мерзавец не должен коснуться ее, ни один разбойник». Доминик сильнее сжал ее руку, и она жалобно вскрикнула. Внизу под ними был обрыв. На дне обрыва зияли черные пещеры, в которых находили себе убежище вольные стрелки. Громадные камни, задержавшиеся во время обвала, могли в любую минуту сорваться, и тогда ничто живое не уцелело бы в этом ущелье. Отряд обогнул уступ, поросший редкой травой. Вильяму вздрогнуло. Доминик понял, что она вспомнила обрыв на дому там Марты. Желая ободрить ее. Он на мгновение прижал ее к себе. Вильиму взглянула на него с благодарностью. У Кристофера разжались руки, и он заскользил вниз по крутому склону. Ему с трудом удалось остановить падение. Остальные медленно, тоже рискуя сорваться, спустились к нему. Все опасались, что он расшибся и не сможет дальше идти. Но Кристоферу повезло, и он отделался мелкими ссадинами. Шум реки слышался совсем близко. Еще немного. И они наконец спустились к реке. Всех страшил предстоящий новый подъем. Вилиму окинула взглядом почти отвесную стену. Высоко над ее головой уходили в небо скалистые вершины. Она с трудом понимала, как ему удалось уцелеть во время спуска. Зная она, как это высоко, она бы вряд ли решилась двинуться с места. — Может, нам лучше остаток пути идти низом? — предложил Кристофер. — Я уже думал об этом. — отозвался Доминик. — Надо посмотреть, какой тут берег. Может, в некоторых местах пройдем по воде. Конечно, о подъеме в этом месте не может быть и речи. Они медленно побрели по каменистому русу реки. Идти было трудно, но все же они продвигались вперед. Солнце освещало склоны до половины. До дна ущелья его лучи не достигали. а Отряд потерял много времени, следовало торопиться. Запасы еды у них кончились. Необходимо было как можно быстрее добраться до Смоланда. Идти в Эльмхульт уже не было надобности. Доминик все еще не остыл. Предательство капитана приводило его в бешенство. Послать их на верную смерть. Путь к отряду преградила скала. Обойти ее было невозможно. Все остановились. Надо перебраться на тот берег, решил Доминик. Это был выход. Они взялись за руки и цепочкой вошли в воду. Им пришлось бороться с течением. Здесь оно было сильнее, чем в других местах. Вильему чувствовал, как холодная вода хлынула в сапоги, поднялась выше бедер, неприятным холодом наполнила драгунские штаны. Она взвизгнула, и Доминик чуть заметно усмехнулся. Дно реки покрывали скользкие камни. Йенс поскользнулся и скрылся под водой. Он шел последним. Встав на ноги, он пристыженно взглянул на Вильему. Это падение умаляло его честь. Особенно теперь, когда он был влюблен в красивейшую девушку на земле. Йенс понимал, что у него нет ни малейшей надежды, но не хотел расставаться с мечтами. На середине реки им пришлось остановиться, чтобы справиться с течением. Из-за малейшего неосторожного движения они могли потерять равновесие. Чуть ниже шумел большой водопад, который внушал им страх. Наконец, Доминику удалось одной рукой ухватиться за камень на другом берегу. Медленно, напрягая все силы, он подтянул к себе остальных. Вскоре отряд был уже в безопасности. На другой стороне реки берег тоже был узкий и обрывистый, но по нему хотя бы можно было идти. Маленький отряд с надеждой продолжил путь. «Может...» «На этой стороне вольные стрелки уже не будут угрожать нам», — сказала Вильяму. «Будем надеяться», — вздохнул Доминик. Пережитая опасность сблизила их. Ощущение этой близости согревало обоих. «А как бы мы переправили через реку лошадей?» — спросила Вильяму. «Лошади справляются с такими реками но раз лучше, чем люди», — сказал Кристофер. Бывает, только диву даешься, как они умудряются пройти в самых непроходимых местах. «Кристофер прав», — подтвердил Доминик. «С лошадьми нам было бы даже легче». У каждого мелькнула мысль, не потому ли их и украли, но вслух никто ничего не сказал. Все уже давно выбились из сил, когда, наконец, увидели впереди открытое пространство. «Сделаем там привал». Решил Доминик. Никто не возражал, и они быстро преодолели расстояние до привала. Фольки отошел в сторону, чтобы справить нужду. Не будь в этом отряде женщины, он бы предпочел не отходить от товарищей, но присутствие Вильяму требовало от них рыцарского поведения. «Зайдешь за этот камень, и дальше ни шагу!» предупредил его Доминик. Фольки кивнул. Спустился к воде и скрылся за скалами. «Неужели этому ущелью не будет конца?» Вздохнул Йенс. «Ничего, осталось уже недолго». Приободрил его Доминик. «Если бы у нас был бы хоть какой-то обзор!» Вздохнул Кристофер. «А то деревья и скалы заслонили все вокруг». «А по-моему, горы стали чуть ниже». Заметила Вильяму. «Может, выход из ущелья уже недалек? Все согласились, что она права. И снова у них затеплилась надежда на благополучный исход. «Сколько надо времени, чтобы справить малую нужду?» Вдруг спросил Кристофер. Занятый своими мыслями, он позабыл о присутствии Вильяму. Ее не смутили его слова, но взволновала та же мысль, что заставила его их произнести. «Мне это не нравится!» – воскликнула Вильяму, вскочив на ноги. «Идите и посмотрите, что с ним случилось. А я лучше не буду смущать его». Доминик, Йенс и Кристофер были уже у скалы. Она загораживала им вид на реку, но была так близко от места привала, что опасности оттуда никто не ждал. Вилиму услыхала их испуганные возгласы и бросилась к ним. Фольк лежал в воде, лицом вниз. Видимо, кто-то держал его голову под водой до тех пор, пока он не захлебнулся. Вилиму горестно вскрикнуло. Ее охватило чувство острой жалости и обреченности. Добрый, простодушный, робкий Фольк уже никогда не вернется домой в Эльмхульт. Конец седьмой главы.